Глава 11. Неприятные новости. К завтраку Тася самым банальным образом проспала. Сквозь сон она слышала, как Мэл пытается добудиться и даже собиралась встать. Только сначала поспать ещё 5 минуточек. Лежи, Соня, усмехнулся он в ответ на её неразборчивое бормотание. Я тебя вчера совсем замучил. Потом её снова затянуло в грёзы. И проснулась она только от осторожного стука горничной, спрашивающей, можно ли войти, чтобы убраться или госпоже удобнее позже. Настенные часы показывали половину двенадцатого. На душе было удивительно безмятежно и хорошо, а при воспоминании о прошлой ночи внизу живота начинало сладко ныть. Мурлычая под нос популярную песенку, Тася впустила служанку. Та помогла ей привести себя в порядок, а заодно рассказала, что завтрак давно закончился. Мел вместе с теми гостями, кто остался на ночь в Грейтон Хорл и не поленился приехать пораньше, сейчас на площадке для гольфа, где проходит дружеский матч между представителями кланов. Даже если Тася не играет. Она может присоединиться в качестве зрителя, для которых у края поля установлены навесы от солнца и поданы прохладительные напитки. Это недалеко, примерно пятнадцать минут пешком. Хотите, шофёр отвезет вас на мини-каре. Тася покачала головой. Гольф никогда не казался ей интересным, а перспектива снова общаться со светскими львицами навевала тоску. Я бы хотела поесть. Обед по распоряжению господина назначен на три часа, но в малой гостиной поданы кофе и булочки. На слове булочки она ощутила себя зверски голодной. Едва служанка закончила с ее туалетом, девушка поспешила вниз с такой скоростью, что еще немного и это выглядело бы неприличным. Ума помрачительный запах кофе, корицы и свежей выпечки. привёл её к двери из резного дуба. Тайс влетела в комнату и остановилась резко, словно наткнувшись на стеклянную стену. Привет, детка. Раум де Форкалонн глотнул из чашки и отсалютовал ей. Что-то ты долго. Поздно легла? Не спалось? Похабная и злая усмешка, искривившая его губы, говорила, что демон знает или по крайней мере догадывается. Чем Тася вчера ночью занималась и почему пропустила завтрак? Раум сидел, небрежно развалясь в кресле. На небольшом кофейном столике перед ним стоял кофейник, несколько чашек из тонкого, словно лист бумаги, фарфора и блюдо с булочками. И что самое противное, демон был единственным гостем, находившимся в комнате. Тася было попятилась, а потом рассердилась. Да, Раом не самая приятная компания, но если он думает, что из-за него и его гадкого языка она откажется от завтрака, то не дождётся. Поэтому она холодно кивнула ему и опустилась в соседнее кресло. Я прошу вас, господин Дефоркалонин, обращаться ко мне так, как того требуют правила приличия. Демон похабно ухмыльнулся. При посторонних я так и быть буду играть комедию, лениво промурлыкал он. Но если уж мы остались наедине, какие могут быть церемонии между такими близкими друзьями, как мы с тобой, детка? девушка раздражённо фыркнула, с трудом сдерживаясь, чтобы не встрять в перепалку. Раум этого и добивается. Она помнила под дням своего рабства, каким противным он умеет быть. С каким наслаждением ввязывается в ругань, как умеет во время ссоры прямо и косвенно оскорблять собеседника, медленно доводя до бешенства. Ей не переспорить Беловолосова, а вот настроение себе испортит на весь день. И чего его не легкая в гостиную принесла? К счастью, именно в этот момент вошла служанка, и Раум заткнулся. Если бы он еще при этом отвернулся. Но нет, демон продолжал сверлить Тасю неприятно пристальным и откровенным взглядом. Вспомнив его обещание передернуть, девушка покраснела, а Раум в ответ понимающий ухмыльнулся и облизнулся. Я думал о тебе, сладенькая, с намеком сказал он, когда служанка налила кофе Тасе и покинула комнату. перед сном и сегодня утром. Избавь меня от подробностей, прошептала девушка, и демонстративно уткнулась в принесённую служанкой газету. Огромные буквы на желтоватом листе бумаги вызывали недоумение. Тася всегда считала, что в домах высшей знати к завтраку подают серьёзные издания вроде "Герoльда". На худой конец "Финансовое обозрение". или Imperial Digest. А на следующее мгновение она вникла в смысл кричащего названия статьи на передавице и заледенела. Нище провинциалка отхватила себе самого завидного холостяка империи. Что это? Приворот или умопомешательство? гласил заголовок, занимавший чуть ли не 30 страниц. В светских ливиц нынче траур. Красавчик Армелин Динабирас, признанный по результатам анонимного опроса самым привлекательным холостяком империи, женится. Да-да, мои дорогие. Не успел Андрас объявить о смене наследника, как лакомый кусочек тут же увяли из под носа. Кто же она, девица, сумевшая похоронить надежды сотен невест по всей стране? Может, дочь делового партнёра, звезда мюзикла или икона стиля, безупречно воспитанная диманица из древнего рода? В том-то и дело, что нет. Но это звучит как анекдот, но Армелин Дины Бирас женится на человечке. И если вы предположили, что этот человечка обеспеченная наследница, например, дочь одного из южных скотопромышленников, То снова безнадёжно ошиблись. Таисия Блэквуд не может похвастаться ни знатным родом, ни деньгами, ни умом, ни манерами. Возникает закономерный вопрос: чем она лучше сотен куда более достойных девушек? Что нашёл привлекательный, прекрасно воспитанный и богатый мужчина в этой во всех отношениях жалкой особе? Что за противоестественная страсть к низшей расе? Неужели всё дело в смозливом личике? Пока невесты оплакивают свои разбитые мечты и теряются в догадках, я подозреваю приворот. Считается, что любовная магия не действует на демонов, но вдруг Таиси Блэквуд удалось найти секретную формулу. Скараполительный и скандальный брак неприступного Армелина Динобироса косвенно подтверждает эту версию. Я с интересом слежу за развитием ситуации и буду держать вас в курсе дела, мои дорогие сплетницы. Всегда ваша я злоязыкая. Под статьёй располагалась спектрография, на которой Тася сидела у покосившегося столика в залитом коктейлями платье. Игра света или неудачный ракурс, но вид на снимке у неё был не только глупый, но и нетрезвый. Создавалось ощущение, что изображённая девица перебрала спиртного и не устояла на ногах. Подпись гласила: Таисия Блэквуд на приёме в честь своей помолвки. Стало тошно и мерзко. Девушка вцепилась в газету и уставилась на статью невидищим взглядом. Рядом над духом что-то бубнил Раум, но она не слышала. В животе смёрзся тоскливый ледяной комок. Тася почувствовала себя испачканной. Сквозь тяжёлый стук крови в ушах она почти слышала ехидный женский голос, повторяющий развязные гадкие слова статьи. Дедка, да что с тобой? Раум дёрнул газету у неё из рук, и Тася разжала пальцы, выпуская проклятый листок. Несколько мгновений демон изучал свою добычу, а потом коротко выругался. Вот ведь сучка. А этого следовало ожидать. Я знала, что наш брак будут осуждать. Неживым голосом откликнулась Тася. Больше всего ей хотелось сейчас забиться в уголок и разрыдаться. Но не при Рауме же. Нет. Она тин надопьёт кофе, удерживая на лице равнодушную маску, и только потом спрячется в комнате наверху и даст волю слезам. Если бы осуждать, это же очевидная подстава. Кто-то из гостей притащил с собой спектрографёр тебя они просто так толкнули? Ты думаешь, всё было подстроено?" всё тем же неживым голосом спросила Тася. Даже сквозь владевшую ею жгучую обиду, она ощутила удивление. Почему, вместо того, чтобы воспользоваться возможностью и от души поглумиться над бывшей рабыней, Раум разозлился? Нет, Кто-то из гостей совершенно случайно включил спектро графер и нажал спуск как раз в тот момент, когда ты навернулась, фыркнул он, а потом отослал эти снимки в желтую газетенку. Детка, не будь дурой. Тот, кто это сделал, позаботился, чтобы ты прочла статью. Думаешь, в Грейнтернхолл выписывают таблоиды? Его глаза сузились. Надо допросить служанку. Но кому это нужно? Зачем? Я же никого из них до вчерашнего дня не знала. Я бы предположил, что кому-то поперёк горла твоё присутствие рядом с Динабиресом. Хочешь сказать, меня пытаются очернить, чтобы разлучить с Мелом? Неверяще переспросила Тася. Но это же смешно, Раум. Он не откажется от меня из-за какого-то пасквиля, и я не брошу его. Значит, готовься получать такие плюхи регулярно. Это пробный мяч. Твой враг ждёт. Как ты отреагируешь? Тебя не оставят в покое, пока рядом с тобой трётся мой занудный кузен. Готовься. Скоро в тебя будут тыкать пальцами на улице. Тася вздрогнула, представив, что её ждёт. А ведь демон прав. Недруги, кем бы они ни были, на этом не остановятся. Если меня не примут остальные, NB Limited объявит бойкот. А от того, как я покажу себя в эти дни, зависит всё. Зазвучали в ушах слова Мела. Что если эти гадкие статейки бросят тень на репутацию Мела? и помешают ему возглавить компанию. "И что мне делать, Раум?" это прозвучало жалобно. Но Тася привыкла к тому, что какой бы ни выносимой занозой не был беловолосый, он умел заставить всё и всех вокруг действовать так, как ему надо. И как ни странно, но при всём его пакостном характере на Раума можно было положиться. Я бы сказал, бросай очкарика. Он ухмыльнулся. Это самый лёгкий выход для тебя, детка. Бросай и выходи за меня. Шуточки у тебя. Я не шучу, продолжал он всё тем же легкомысленным тоном. Денег у меня не сильно меньше, но я, в отличие от моего занудного кузена, успел приобрести скверную репутацию у амбициозных мамашек. Не исключено, отрезала Тася, злясь, что он продолжает фиглярствовать, когда ей нужна помощь. Ты уверена? В его голосе зазвучало странное напряжение. Подумай, что тебя ждёт. Твоё имя будет полоскать вся жёлтая пресса. Начнут узнавать на улице. В любом людном месте тебя будут ожидать подставы вроде этой. Он кивнул на смятую газету. "Детка, я смогу защитить тебя от всего этого. Скажи только одно слово". Тася вздохнула, допила кофе и встала. От нарисованной демоном картины на душе стало мерзко, и настроение окончательно испортилось. Зря она понадеялась на помощь Раума. Для него, похоже, всё происходящее просто ещё один повод посмеяться. Думаю, Мел тоже сможет защитить меня. И я точно не оставлю человека, которого люблю, из-за пары лживых статей. Он не человек, мрачно отозвался беловолосый. Неважно. Она развернулась и пошла к двери, но Дьяман нагнал её на полпути. И схватил за руку. Погоди, торопливо пробормотал он. Я хочу тебе помочь. Мел терпеливо ждал, пока судья Дженкинс кряхтел и перебирал клюшки, пока примерялся к мечу, недовольно поджимая губы. Даже самая увесистая клюшка казалась игрушечной в его огромных ручищах. Наконец Дженкинс решился. Резкий удар отправил мяч далеко за отмеченную флажком область. С губ судьи слетело яростное рычание. Он поднял клюшку с таким видом, словно собирался переломить её о колено, но в последний момент передумал и просто убрал в чехол. Младший Динибирас еле заметно поморщился и вытер лоб белоснежным платком. День выдался солнечным, даже через чур будь воля мэла он бы предпочёл сидеть под навесом со стаканом прохладного лимонада, а не таскаться по полю, занимаясь самым бесполезным из возможных занятий. Гольф изумительный вид спорта, настолько же сложный, насколько скучный и дорогой. Но умение махать клюшкой на пересечённой местности странным образом добавляла веса в глазах сильных мира сего поэтому майл освоил его в совершенстве не глядя демон вытащил клюшку из чехла подошёл к своему мечу и одним небрежным ударом отправил в лунку ах какой хук раздался восхищённый женский голос майл обернулся только для того Чтобы обнаружить за спиной грудастую рыжеволосую демоницу. Ткань вызывающего короткого платья обтягивала во всех отношениях выдающиеся прелести девицы, а соблазнительная ложбинка невольно приковывала взгляд к декольте. В руках демоница держала два запотевших стакана с лимонадом. "Я подумала, ты, наверное, хочешь пить на такой жаре", промурлыкала она. протягивая один мелу. Пить действительно хотелось, но взять стакан было бы ошибкой. Для этого есть слуги. Довольно холодно, отозвался Мел. Не стоит утруждаться. Мне совсем не трудно. Она бросила призывный взгляд из-под ресниц и медленно облизнулась. Словно знала, на какие мысли наталкивает мужчина зрелище языка. скользящего по пухлым ярко-красным губам. Ли я не хочу пить. И посторонним не рекомендуется находиться на поле во время матча. Он бросил гневный взгляд на скучавшего у края поля охранника, которому надлежало следить за этим. Тот виновато встрепенулся и почти бегом отправился вытворять девицу. Мел смотрел им след, чувствуя все нарастающее раздражение. пятая за утра. Стоило появиться в обществе Бестасии, как охотницы за мужьями сочли это сигналом к атаке. Одна даже упала в обморок прямо перед ним по дороге к полю, рассчитывая, что Мел её поймает. Мел поймал и тут же передал на руки слуге с приказом отнести домой и проследить, чтобы леди не выходила из своей комнаты. Пока ее не осмотрит врач. Девица пыталась протестовать, кричала, что хорошо себя чувствует, но Мел был неумолим. Обмороки не случаются просто так, на ровном месте. Удерживая на лице каменную маску, повторял он: "Я настаиваю на осмотре". Когда димоницу увели, он быстро черкнул семейному врачу Дина Бираса в пару строк на пастографе. попросив задержать любительницу падать без чувств в поместье на пару часов. Пыла, прочих потенциальных невест этот эпизод нисколько не охладил. Под их алчущими взглядами маль чувствовал себя волком в окружении своры псов. Это раздражало. Раньше всё подобное внимание доставалось Демиану, чем старший брат беззастенчиво пользовался, меняя девиц как перчатки. Несмотря на пренебрежительное отношение, поток дурочек, мечтающих назвать себя леди Денибирас, не ослабевал. Может, стоило всё же взять с собой на матч Тасю? Но она так сладко спала, растрёпанная, с припухшими от поцелуя в губах. Будить её ради скучнейшего зрелища на свете, после того как сам полночи не давал уснуть? Нет, это слишком жестоко. Вспомнив свою невесту, Мел против воли нежно улыбнулся. Он до сих пор не мог понять, за какие заслуги богиня послала ему эту удивительную девушку, но одной мысли о ней хватало, чтобы почувствовать себя счастливейшим демоном в мире, где демоны крайне редко бывают счастливы. На духом шумно засапел Дженкинс. Видел Динобирус? Что? Мелв вздрогнул, возвращаясь к реальности. Диталгор получает штрафной. Загнал мяч за пределы поля. Демон взглянул на часы и доса烦ливо поморщился. По всему выходило, что матч затянется до обеда.